настолько враждебно, а то, что он меня явно ненавидел и хотел уничтожить, тут даже и сомнению подавать не стоит. «Видишь ли, я не люблю тех, кто предает своих», — продолжал я провоцировать бандита, который все еще надеялся вырваться на свободу. «Почему я должен тебя пощадить?» «Эх, приятель, ты бы знал, что я знаю». Тут же ответил он мне с нервным смехом ты бы не торопился меня убивать. — Ну, скажи. — А я подумаю о том, стоит ли нам вообще торговаться. Моя насмешка была для него как своеобразный раздражитель, который просто выводил его из себя. И этот разумный просто терял над собой контроль. Ведь я, судя по всему, слишком долго колебался. А он был к такому явно не приучен. — У меня есть... — Информация о сокровищах, которых ты можешь плавать в озере. Уже не скрывая своего раздражения, прошипел он. — Я знаю, где они спрятаны. И будь уверен, это стоит больше, чем моя жизнь. — Сокровища? — тут же сделал заинтересованной интонацией в голосе я. — Расскажи мне подробнее о том, что там может быть. Может, и договоримся. В моих словах снова был подвох. Я все еще сомневался в том, кто именно сейчас находится передо мной. Действительно главарь этой банды? Или просто пронырливый пройдоха, который умудрялся старательно собирать информацию даже среди своих, чтобы потом после побега ее использовать для собственного обогащения? Как я могу это уточнить? А тут все просто. Узнать о примерном содержимом клада он мог и из подслушанной информации. А вот если он начнет мне хоть что-то называть по пунктам, то тут и выдаст себя. Ведь об этом мог знать только тот, кто складывал эти самые сокровища в сундуки. Их настоящий хозяин, то есть настоящий главарь банды. А за его голову явно заплатят куда больше денег, чем две-три тысячи кредитов, как он говорил ранее. Да, это не просто сокровище. В конце концов его терпение лопнуло, и он решил пойти в банк Это древние реликвии, кованные звездами, находятся в забытом всеми городе, который поглотило время. Я знаю точное место. Интересно. Но ну, как я могу доверять тебе и твоей информации? А вот это уже было весьма интересно. Кованные звездами это что? Может, своеобразный аналог того, что я видел в лавовой пирамиде? Если это так, то мне такие вещи действительно будут весьма интересные. «Надо думать». И, видимо, этот разумный своим даром понял, что я задумался, и от результата моих раздумий сейчас зависит то, что будет с ним. Именно поэтому он все же решился на следующий шаг. «У меня есть часть карты», — глухо выдохнул. «Он и так тяжело, словно нарвал сейчас свое собственное естество. Это карта-головоломка. Шкатулка. Ее надо открыть!» Но открытие никому так и не удалось. Может, нужно собрать все восемь частей карты, и тогда... — Ну ты идиот! Уже не сдерживаясь, расхохотался я. Если карта разделена, то любой дурак знает, что нужно собрать все части, прежде чем пытаться ее прочитать. Ты мне предлагаешь то, чего у тебя просто нет. Так какой мне смысл тебя слушать? Именно теперь я мог делать то, что мне было нужно. Ведь мне было нужно проверить мои знания. Те самые, что мне были даны в лавовой пирамиде по воздействию на точки нервной системы. И не только. А заодно я проверю и то, говорил ли мне этот псевдоребенок правду. Жестоко? Да. Не спорю. Но разве они поступали более благодушно и сочувственно по отношению к тем, кто попадал к ним в руки? Вряд ли. Да и я сам, если бы попал к ним в руки, вряд ли бы мог рассчитывать на милосердие. Уж в этом я был уверен. На все сто процентов. А что касается самого этого малыша, так он действительно оказался куда более опасной персоной, чем можно было бы это себе представить. В последней попытке выжить этот коротышка рассказал мне обо всем. О слабых местах своих союзников, которые ему все это время помогали поддерживая и снабжая его банду всем необходимым, и обещал придать их в обмен на собственную жизнь. Предлагал информацию, которая могла бы быть ценной в будущих делах, какими бы они ни были. Даже предлагал мне стать успешным торговцем. А как иначе? Если тебе будут помогать бандиты, которые старательно будут охотиться на твоих конкурентов, другого и быть не может. Потом он предложил мне свои услуги в качестве проводника или шпиона и обещал помочь в достижении целей, опять же, в обмен на спасение своей жизни, так как он имел большой опыт в таких делах, так как оказалось, что за ним действительно шла очень серьезная охота, что в чем-то даже тешило его собственное эго. Ведь все охотники, что приходили за его головой, искали матерого бандита, а находили ребенка что их сбивало и губило. Но в конце концов дело дошло и до криков о пощаде. Слова этого карлика звучали, как последний аккорд отчаяния. Он молил о пощаде, обещая мне буквально все, и даже то, что в случае спасения будет благодарен и послушан именно мне в любых поручениях. Стоя перед всем этим морем искушения, я понимал, что все это всего лишь обещание так как он сам потом мне рассказал про то, как все время откупался от продажных разумных, а потом их же и убивал с особой жестокостью. Так что я, взвесив все его предложения, достаточно быстро понял, что его судьба уже была решена. Сейчас мне была нужна информация, и я готов был заплатить за нее свою цену. Я уже знал о том, что именно этот разумный и был вожаком бандитов, который в прошлом часто пользуясь своей внешностью и заманивал путника в ловушке, так что он действительно мог мне многое рассказать, даже то, о чем не хотел бы говорить. Ведь если я не хочу попасть в ловушку, что мне могут устроить те, кто его поддерживал, то мне нужно либо найти способ их опередить, либо заставить их понять, что живой я для них буду куда более ценным существом, чем мертвый. А это тоже можно сделать по-разному. Все зависит от моего подхода и развития ситуации. А его секреты... Ну что же, они мне тоже могут пригодиться. Мало ли, как судьба повернется. Вдруг я тоже беглецом стану. Кто это сейчас может знать? Правильно, никто. Удача на охоте — это дело случая. Странно, что-то тут не так. Задумчиво проговорил старший группа охотников за головами, которые были наняты для того, чтобы прекратить бесчинство банды песчаных рейдеров, промышляющей на этих территориях. «Они должны быть именно здесь, в этом заброшенном городе!» «Но почему мы никого не можем обнаружить?» «Сейчас они все вместе стояли на высокой дюне, что открывало им видно руины». И входить в сам заброшенный и наполовину разрушенный город охотники пока что не спешили, так как достаточно неплохо понимали тот факт, что противник им предстоял весьма серьезный. Этот отряд песчаных рейнджеров уже был знаменит своими рейдерами, а также и результативностью. На его главаря уже не раз брали заказы различные охотники. Только вот все без толку». Все те, кто это делал, банально исчезали без следа на территориях пустоши. И вот снова. Не так давно было нападение на городок. Рейдеры ограбили и убили достаточно много жителей. И стоимость заказа возросла аж до 20 миллионов кредитов. По меркам местных разумных сумма просто невероятно огромная. Именно поэтому и было решено собрать группу охотников из нескольких отрядов, чтобы все-таки добиться нужного результата. А то в последнее время уже многие начали задавать весьма неудобные вопросы, особенно по поводу этого самого каменной тени. И даже начали поговаривать о том, что будет куда проще и дешевле платить дань ему, а не содержать различных накрепников в виде охотников за головами, которые за последнее время ни одной головы, по крайней мере достаточно ценной, так и не доставили. Это был очень плохой сигнал. Так что, как бы им не хотелось рисковать, охотникам пришлось взять заказ. Хотя они заранее понимали, что он явно не будет легким. В отряде «Каменной тени» было почти полсотни рейдеров. Все они были вооружены огнестрельным оружием, неплохо снаряжены и обучены, что заранее заставляло с ними считаться. И пока охотники собирались, пришли известия о том, что было нападение на еще один караван, что еще больше подстегнуло недовольных. Так что охотникам пришлось поторопиться. Именно поэтому им пришлось закупиться не только защитным оборудованием вроде полноценных штурмовых доспехов, но и парой ручных пулеметов, не считая одного боевого дроида, рядом с которым сейчас весьма деловито шагал его оператор, По сути, они не купили этого дроида, а взяли в аренду. Вот только это уже стоило недешево. Так что можно было понять, на что пришлось пойти охотникам, чтобы все же постараться добраться до этого ублюдка, уже в который раз обманывающего их ожидания. За ним несколько раз отправлялись отряды охотников за головами. Сначала те, что помоложе и понаивнее. Потом, когда стоимость головы этого индивидуума возросла в несколько раз... Пару раз за дело брались серьезные охотники, имевшие на своем счету не один десяток выполненных заказов. Как результат, никто из них так и не вернулся. И это добавило своеобразному образу опасного бандита еще и кровожадную ауру убийцы-охотников. Естественно, что после такого провала многие разумные были недовольны. Они-то считали, что охотники могут справиться с любой задачей. Раньше охотников все эти рейдеры просто боялись. Именно по той причине, что если за голову кого-то из данных индивидуумов давали заказ, то он был просто приговорен к смерти. Теперь же от авторитета охотников практически ничего не осталось. Если раньше их в любом городе были рады встретить и даже брали на содержание во время отсутствия заказов, то теперь с этим возникли большие сложности. Да что там говорить... Даже сами охотники были недовольны таким стечением обстоятельств, но изменить, по сути, ничего пока что не могли. Так что, как бы там другие охотники ни крутили своими носами, им все равно пришлось объединиться в единый отряд. И сейчас этот отряд вел один старый охотник, который прекрасно знал, как надо очищать территорию от подобных гнойников. Вот только снова все пошло далеко не так, как они рассчитывали и планировали. Отправившись по дороге, на которой чаще всего пошаливали представители этого отряда рейдеров, они обнаружили еще один разграбленный караван, следы от которого вели прямо в этот давно уже заброшенный городок. Видимо, рейдеры уже настолько уверились в своей безнаказанности, что даже не пытались скрывать свои следы, явно ведущие к их логову, что сейчас и могло стать их приговором. Однако были тут и некоторые странности. Для начала стоит отметить тот факт, что кто-то, кто явно не имел отношения к рейдерам, постарался сложить всех погибших в этом караване в один уцелевший кузов поврежденного грузовика, имевший достаточно неплохую защиту. Песчаные рейдеры так обычно не поступали. Подобное больше напоминало поведение случайного свидетеля, который всего лишь хотел дать возможность впоследствии захоронить погибших как положено, К тому же были обнаружены некоторые следы того, что он почему-то мог направиться вслед за этой группой рейдеров. Хотя на месте гибели каравана явных следов подтверждающих это просто не было. У него явно было транспортное средство, которое не оставляет следов подобного рода. Ну а как иначе пояснить тот факт, что на месте гибели каравана буквально из воздуха появляются следы разумного который старательно обошел весь погибший караван, собрал всех погибших в один из грузовиков, а потом следы опять исчезли, словно растворившись в воздухе. И вот, пожалуйста, снова, когда они добрались до этого места, куда вели следы рейдеров, и которое могло быть своеобразным логовом этих разумных, Практически из воздуха на этой самой дюне, возвысавшейся у окраины заброшенного и полуразрушенного городка, появляются те же самые следы. Только вот есть проблема. Теперь эти странные следы вели в городок. Этот факт заставил опытного охотника насторожиться. Он просто не понимал того, что здесь происходит. Именно поэтому сейчас он и был готов буквально ко всему. И приказал даже подготовить боевого дроида к сражению. Хотя на мягком песке этой дюны он вряд ли будет на что-то способен. Так как из-за веса будет просто проваливаться в эту своеобразную почву. Но у него есть пулемет. Что может помочь в сражении с рейдерами. И этот факт придется учитывать. Даже если этому дроиду придется стоять на месте... В качестве стационарной огневной точки поддержки. Естественно, что оператор дроида был недоволен таким стечением обстоятельств. Ведь за каждого убитого его дроидом рейдера ему была положена премия. Однако подчиняться командиру отряда он был обязан. Иначе зачем он вообще тут был бы нужен? Не хватало еще, чтобы он по глупости своей погиб, а дроид достался бы рейдером. Тогда все станет куда хуже. Рейдеры, усилив свои силы, таким образом смогут напасть на какой-нибудь достаточно крупный городок и захватить его. И тогда они из преступников превратятся в вполне законопослушных разумных, которые будут платить налоги и на законном основании обирать всех разумных поблизости. Самое опасное в этой ситуации будет именно то, что в этом случае в том секторе территории охотникам за головами делать будет просто нечего. Ведь, по сути, как минимум на одно-два поколения, на той территории, которую возьмут под контроль рейдеры, вполне нормальным будет подобное поведение. Грабежи и убийства. Потом все стабилизируется, и охотники снова вернутся туда. Но за это время многое может произойти. Например, более пяти сотен лет назад один из таких главарей рейдеров, который умудрился стать достаточно эффективным и избежать смерти, от рук охотников за головами, сколотил достаточно крупный и мощный отряд, после чего захватил сначала один город, потом другой, потом третий, по сути, создав таким образом отдельное государство. И тогда охотники потеряли очень многое в своих возможностях. Именно в тот промежуток времени их бизнес чуть не зачах. Их спасало только то, что им удавалось выполнять мелкие заказы, И пользоваться этим. А потом все опять стало на свои места. Но это тоже было не очень приятно, так как они потеряли многое. Как авторитет, так и деньги. А авторитет легко потерять, но очень сложно нарабатывать. Так что сейчас им предстояла очень тяжелая задача. И в этом старый охотник даже не сомневался. И сейчас он, заранее чувствуя нечто странное в окружающей обстановке, внимательно осматривал всю открывшуюся перед ним картину заброшенного городка, который, на первый взгляд, мог показаться просто безжизненным местом, где когда-то в далеком прошлом бушевала жизнь. Рядом с ним стояло в напряженном ожидании еще пятеро охотников, старательно готовившиеся к любому повороту событий. «Что-то тут не так». Тяжело выдохнул старшей охотников, все также не отрываясь от старенького визира, медленно осматривая руины. — Наши информаторы точно говорили, что эти песчаные крысы свели свое гнездо именно здесь. — Но где они все? Я никого не наблюдаю. — Может быть, они заметили наше приближение и просто попрятались? Тут же высказал свое предположение стоявший рядом с ним коренастый орк деловито поправляя на себе практически новый нагрудник штурмовой брони. «Вид-то у нас теперь достаточно представительный, да и дроид есть!» Тяжело вздохнув, командир группы, и даже не отрываясь от визира, только покачал головой. Сейчас этот дроид деловито шелестел своими конечностями, подчиняясь указаниям своего оператора, который все еще пытался выбрать место поудобнее, «Для того, чтобы этот весьма опасный аппарат все же смог действовать эффективно и все же оправдать затраченное на него средство». «Не верю», — после некоторых раздумий ответил старший. «Эти рейдеры никогда не проявляли такой излишней осторожности, тем более их следы. Они их даже не пытались скрыть, так что наше появление явно только раззадорило бы». «Нет, тут что-то другое происходит». Внезапно ветер принес к ним легкий запах дыма, словно с пепелища костра, когда-то на разведенного в этом месте. Старшая группа охотников уловил этот необычный аромат, тут же нахмурился, пытаясь распознать источник этого дыма, так как в нем четко ощущался своеобразный привкус горелого мяса. Да, можно было бы сказать, что кто-то из рейдеров достаточно нерадивый, просто не уследил за приготовлением еды. Но такое, в принципе, было невозможно, так как запах не был бы настолько сильным. Такой запах мог быть только в том случае, если кто-то устраивал ог огненные похороны, сжигая труп умершего для последующего захоронения. Но кто стал бы таким делом заниматься, да еще и возле собственного логова, которое должно быть тайным? Это не может быть случайностью. Мы не одни здесь. Тут же напрягся, стоявший за его спиной тролл, который также был достаточно опытным в таких делах и сразу же определил потенциальные причины появления такого своеобразного аромата. «Все приготовьтесь к бою!» «Если тут есть с кем воевать!» Медленно опустил свой визир старшей группы. «Боюсь, что мы могли просто опоздать. Этому запаху уже пара дней точно есть. Но нужно проверить каждый уголок. «Наша добыча не может исчезнуть просто так!» Ответом на его высказывание был тихий гул недовольных голосов, подготовившихся к сражению охотников. Мало кто об этом знал. Но основной способ заработка в таких ситуациях для них заключался не только в том, что они получали награду за головы тех самых преступников, за которыми охотились, а также и в том, что они старательно забирали у всяких разбойников, грабителей и убийц, их собственные средства. Как результат, в этой ситуации они рассчитывали на то, что сумеют выбить из оставшихся в живых рейдеров информацию об их складах и ухоронках, где может быть много ценного. Ведь даже товары различных торговцев, которые в данном случае могли попасть в руки охотников, уже являлись собственностью тех, кто их забрал у рейдеров. И если даже продавать их за полцены, то можно неплохо так подзаработать. Не говоря уже о том, что у рейдеров могло быть много оборудования и денег. Именно поэтому они и не хотели допускать ситуацию до такого развития, чтобы их кто-то опередил. Но запах был слишком сильным, что прямо свидетельствовало о том, что сжигалось тело отнюдь ни одного индивидуума, и это было очень необычно. Наконец-то, дождавшись того самого момента, когда дроид занял позицию для прикрытия, Охотники начали медленно двигаться к развалинам городка, стараясь идти осторожно и беззвучно, словно они вошли на территорию весьма опасного и агрессивного врага. Старший группа, вооруженный специально модернизированной автоматической винтовкой, за которую не так давно отдал почти 50 тысяч кредитов, все свои сбережения, приказал всем сохранять бдительность и быть готовыми ко всему. «Не забывайте, противник может быть весьма опасен», — постарался он напомнить своим товарищам о том, «что сейчас им нужно быть максимально осторожными. Мы явно тут не одни. И даже если нас кто-то опередил, то этот кто-то может быть куда опаснее самих рейдеров. Наши цели могут совпадать. А вы сами знаете, что в этом случае обычно делают». Он не зря напомнил им об этом. У охотников за головами было одно весьма интересное и неписанное правило, которое появилось именно из-за того, что заказ мог выполнить любой разумный. Был он официально признан охотником или нет, это не имело значения. Значение в этом мире имело только результативность. Именно поэтому и было принято такое правило. Охотиться за заявленной добычей может кто угодно, но при этом стоит учитывать тот факт, что любой охотник, вмешавшийся в это дело, должен понимать главное. Тот, кто взял заказ, имеет право убить пришедшего, вперед него охотника, который попытался забрать чужую добычу. Хотя, если этот разумный все-таки сумеет добраться до какого-нибудь города и зарегистрировать свой результат, сдав добычу, то тут же основная проблема будет для того, кто официально взял заказ так как если заказ будет выполнен посторонним разумным, а не тем, кто взял заказ на исполнение, то рейтинг такого охотника достаточно резко падает, ведь его опередили. Сначала это все вызвало определенное возмущение со стороны тех же охотников, но потом все согласились с таким решением вопроса. Если ты недостаточно быстр, то в данном случае сам был во всем виноват. А как иначе это понимать? Ведь, по сути, некоторые разумные, которые были охотниками, тоже поступали достаточно хитро. Они набирали заказов на головы преступников, а потом начинали готовиться к охоте, что занимало достаточно много времени. И что делать в этом случае всем остальным? Преступники за это время могли либо исчезнуть где-нибудь неизвестности, затаившись в укромных местах, либо натворить еще какие-нибудь преступления – как все же произошло в данном случае, что тоже ни к чему хорошему не приведет. И таких у Никому хватало, которые сначала доводили ситуацию до абсурда, а потом, когда задание было выполнено кем-то другим, начинали требовать вернуть им выплаты, так как официальный заказ был именно у них. Был даже один такой охотник, который практически никого не ловил. Ну, по крайней мере, несколько лет он жил только за счет того, что старательно набирал заказы, а потом вынуждал тех, кто выполнял работу, с ним поделиться выплатами. И даже если ему не отдавали все деньги за выполненный заказ, он умудрялся своими скандалами и склоками вынудить отдать ему хоть что-то. Естественно, что все это действовало отнюдь не на пользу авторитету самих охотников за головами. Поэтому и было принято такое своеобразное решение Теперь то, что ты взял, заказ, по сути, ничего собой не решало. Ты мог взять его хоть десять раз. Однако, если ты взял заказ, то в ближайшее время ты и должен был его выполнить. А если кто-то другой его выполнит, то это уже только твои проблемы. Да, они потратили достаточно много времени, подготавливаясь к этой охоте. Почти полтора месяца собирая группу и ресурсы для этого. Однако этот противник был слишком опасен. И уж в этом случае они все были точно уверены в том, что никто не попытается его перехватить у представителей данной группы. По крайней мере, они так думали раньше. Однако сейчас все было настолько необычно, что даже старый охотник за головами, который ранее был полностью уверен в том, что только они могут добиться результата, сейчас терялся в догадках. И чем больше они находили признаков присутствия в этом месте тех самых рейдеров, Тем более напряженной становилась и сама обстановка, так как несколько явно заведомо оборудованных стрелковых позиций прямо говорили о том, что рейдеры были заранее готовы к тому, что к ним могут заявиться неожиданные гости, внимательно осмотрев одно из таких мест. Сам старый охотник понял, что то самое место, где они вышли к городку, было стопроцентной ловушкой, и они в эту самую ловушку влезли с головой. Да... У них были и два ручных пулемета, и боевой дроид. Только их просто могли бы расстрелять еще на подходе, на полностью открытом месте. Возможно, так и произошло со всеми теми, кто ранее брал заказ на этого самого ублюдка каменную тень. Вполне возможно. Но сейчас все эти места были пусты. Да и следы крови, которые там были обнаружены, уже заставляли задуматься. Судя по всему, рейдеры были на своих местах когда их кто-то начинал убивать. Но кто? В таких укрытиях они могли достаточно долго защищаться. Все зависело бы от наличия боеприпасов. И эта неизвестность того, что охотники просто не знали, с кем именно могли столкнуться рейдеры, заставляла их сильно нервничать. Среди тишины развалин со всех сторон звучали неведомые шорохи, и группа продолжала свой молчаливый путь в поисках песчаных рейдеров постепенно углубляясь в пустые и заброшенные территории городка, полного загадок и опасностей. Сам старший группа охотников за головами, осторожно приблизившись к центральной площади заброшенного городка, остановился в изумлении. Перед ним простирался мрачный пейзаж разрушенной центральной части, где в центре площади темнели останки обугленных и обезглавленных тел, сваленных ранее в одну большую кучу. Тени от развалин бросали древесные контуры на это ужасающее зрелище. «Демоны пустыни! Что тут произошло?» Не скрывая своей растерянности, тихо прошептал старый охотник, внимательно осматривая ближайшую территорию. «Это все, что осталось от рейдеров?» Тихий вздох за его спиной дал ему четко понять тот факт, что не он один был безмерно удивлен открывшейся ему картиной. Стоявшие за его спиной разумные, от удивления, едва не опустили свое оружие. Но потом все же встряхнулись и двинулись вперед, так как им еще предстояло все же убедиться в том, что они действительно обнаружили останки тех, за голову кого были назначены достаточно большие награды, так как наград могло быть несколько. Одна полагалась за ликвидацию самого отряда пустынных рейдеров, промышляющего на данных территориях что явно было выполнено просто великолепно, и без их помощи одна за голову главаря банды. А вот с этим могли возникнуть некоторые сложности, так как этого индивидуума никто в лицо не знал. Но были пробы ДНК, которые могли доказать факт его гибели. Эта награда была самой большой, так как данного индивидуума уже не один десяток лет пытались ликвидировать и даже несколько раз ловили. Но он снова давал про себя знать именно тогда, когда про него просто забывали. И еще награды могли иметь отношение к тем, кто был собран в его банде. Видимо, именно на это и рассчитывал тот, кто -то устроил здесь эту бойню. Так как все дела, что были свалены в эту обугленную кучу, были лишены этих весьма важных частей. Выседшие на площадь охотники, дождавшись, пока до них не довредет, уже явно расстроенный этим зрелищем оператор дроида, со своим аппаратом, двинулись дальше, осторожно прокладывая себе путь, и внимательно осматривали следы боя, оставшиеся после этого весьма внушительного столкновения. На земле можно было заметить валяющиеся целые кучкой обломки различного оружия, поврежденные доспехи и достаточно большие лужи крови которая словно печать времени отпечаталась на разрушенной мостовой. «Это не совсем обычный бой был», — тихо пробормотал тот самый охотник тролл, который всегда был немногословен, но сейчас даже он не мог сдержать эмоций. «Я вижу следы пуль, которые во все стороны выпускали те, кто здесь оборонялся». «А вот в ответ...» «Я не вижу, чтобы кто-то по ним стрелял». «Скорее всего, это был не стрелковый бой». Задумчиво в ответ хмыкнул командир отряда, внимательно оглядывая обугленные останки, сваленные в единую кучу. — Смотрите, вокруг внимательнее. Тут, может быть, еще что-то. И аккуратнее там, те, кто их перебил, может еще здесь находиться. Хотя, говоря о таинственных врагах рейдеров, сам старый охотник, который уже на пенсию собирался, немного кривил душой, так как на уровне своих инстинктов почему-то понимал тот факт, Что те самые следы, что спускались сюда с вершины той самой дюны, где и они вышли на эти руины, принадлежали только одному существу, которое само по себе могло оказаться настолько опасным, что с ним даже такой отряд рейдеров не справился. А отряд был достаточно большой, почти пять сотен трупов можно было насчитать по количеству обугленных конечностей, и это не то, что настораживало, это пугало. Даже такого опытного охотника за головами, как он. Это им еще повезло, что за это время песок никто не потревожил. Ни ветер, ни еще что-то. Такое бывает очень редко. Обычно в данной местности следы могут исчезнуть практически за пару часов. Здесь же этого не произошло. Словно какие-то высшие силы намеренно сберегли для них возможность столкнуться с чем-то необъяснимым. И, возможно, даже жутким. Тем более, что один из следов, что они обнаружили, и который мог бы принадлежать напавшим на рейдеров разумным, даже сам по себе выглядел очень странно. Благодаря тому, что этот самый кто-то наступил в лужу крови, теперь охотники могли хотя бы на его подошву полюбоваться. Но этот след сильно отличался от привычных им рисунков рифленой и узорной подошвы. Этот след хоть и был недостаточно большим что сразу отметало в сторону любые подозрения об участии в этой бойне тех же троллов. Но он был сравнительно похож на привычные им, но только по контуру. А так он был просто бесформенный, что еще больше запутало охотников. Охотники медленно и тщательно продолжали свое исследование, обнаруживая все новые и новые потревоженные следы на земле и камнях. Слабые отпечатки в обуви, указывающие на нечто необычное, что оставило даже этот своеобразный участок земли в страхе. Сердце старшего группы охотников билось сильнее, так как он уже и сам прекрасно чувствовал, что они наткнулись на следы какой-то жуткой тайны, погруженной в душу этого заброшенного городка. И ему почему-то уже не особо хотелось пытаться ее разгадывать. Да и все остальные охотники не особо рвались пытаться преследовать того, кто мог их опередить так как опасность от столкновения с таким противником могла превышать любой доход, который они вообще могли бы получить от этого дела. Город Самбар. Практически в самом сердце пустынной местности, окруженной высокими и красиво формированными скалами, которые словно стражи охраняют это место, расположился город Самбар. Его узкие улицы были достаточно мудро вплетены между каменных строений, Каждая улица или проулок были направлены так, чтобы позволить прохладному ветру мягко проникать в глубину поселения. Здания поселения были созданы из плит, спрессованного буквально до состояния камня красного песка, который в этой местности обладает уникальным оттенком, что позволяло строителям создавать практически из ничего достаточно красивые картины и узоры, что отражалось не только в цвете, но и во внешней архитектуре строений. Здесь можно было встретить дома с множеством изогнутых форм, отражающих природную кривизну пустыни. Само место для этого города было тоже выбрано не случайно. В центре этого поселения был расположен небольшой оазис, где свежая вода постоянно собирается в каменном бассейне фонтана. Это место служит не только источником влаги, но и центром для общественных собраний. Легкие тканевые перголы и перекрытия, натянуты между зданиями, создавая тень и приятные прохладные зоны, где жители могут укрыться от знойного солнца. По всему поселению, еще при строительстве, были установлены многочисленные статуи и арки, высеченные также из плит прессованного красного песка. Они служат как культовые объекты и символы благосостояния. И чем больше подобных украшений находилось у какого-либо строения, тем богаче был его хозяин, который таким образом старался подчеркивать свой статус. Хотя в основном дома в это поселение могли олицетворять самое большое разнообразие стилей и вкусов. Здесь можно было увидеть дома с деревянными крышами, выполненные в стиле аграфских древних деревень, рядом с каменными строениями, характерными для архитектуры троллов и тирианцев. Само по себе это поселение славилось своими кулинарными заведениями, где местные шеф-повара создают блюда, используя травы и специи, адаптированные к выращиванию в условиях пустыни. Торговые павильоны возле центральной площади увешаны украшениями, созданными из материалов пустыни – перламутра, песчаных но камней и разнообразных тканей – создающих уникальный характер товаров, и это не считая достаточно технологических товаров, которые, казалось бы, появились здесь просто из другого мира. По сути, в этих торговых рядах можно было купить буквально все, начиная с еды и приправ, и заканчивая тяжелыми грузовыми транспортами и боевыми дроидами. В некоторых местах центра города можно заметить своеобразные шатры, в которых предлагала как местным жителям, так и гостям города уединенные уголки для отдыха, общения. И не только. У обслуживающего персонала таких шатров можно было спокойно запросить любую услугу, кроме убийства. Были бы у тебя для этого деньги. Многие разорившиеся жители города или оказавшиеся в долгах отправляются в эти самые шатры отрабатывать свои долги. А также туда могут отправить и какого-нибудь бродягу, если тот попадется на глаза местной службы охраны. И мнения таких разумных спрашивать никто не будет, так как в данном случае решение принимает тот, кто платит. Но клеймо служащего шатра развлечений на всю жизнь может приклеиться к такому разумному, кем бы он потом ни стал. Это уже не имело никакого значения. На одной из высоких скал, окружающих это поселение, Возвышается своеобразное здание, которое многие называют «обсерваторией», представляющее местным жителям не только возможность наслаждаться великолепной звездного неба пустыни, но и получать сообщения с соседних территорий и городов, так как именно там установлен узел связи, так что новости, касающиеся каких-либо событий, очень быстро доносятся до населения». Среди местных жителей существует поверье о том, что сами эти скалы, окружающие поселение, хранят тайное исцеление, а пустынные вихри обладают энергией, способной влиять на судьбу. И по сути тому разумному, кто мог бы просто увидеть это место со стороны, не вникая в подробности местной жизни, этот город мог предстать в виде уникального сочетания архитектуры, культуры и природы – создавая таким образом видимость гармоничного места для жизни и исследование тайн этой загадочной пустыни. Но это была только видимость, так сказать, внешний слой жизни этого поселения. Но на самом деле, несмотря на своеобразный похожий почерк в создании и строении, Самбар не только великолепен в своей архитектуре, но также служит и домом для представителей самых разных разумных рас, которые нашли свое место в этом уникальном убежище среди красных дюм, каждый из которых принес часть своего видения жизни, обычаев и правил, которые постепенно меняли жизнь в этом месте, создавая своеобразный сплав норм морали и правил поведения, которые в любом другом месте могут быть просто противозаконными. Но в этом городе были свои правила, которые были нормой для свободных городов Алдира. А в узких улицах этого города можно встретить представителей самых различных рас, от высоких троллов до коренастых и низкорослых тирианцев. Но больше всего было самых разных разумных, в которых были смешаны самая невероятная комбинация ДНК-рас, что давало весьма неординарные результаты. Такие разумные всегда норовили покинуть те места, где время от времени старались отслеживать чистоту крови. Как полукровки такие индивидуумы становились бельмом на глазу у родственников, и тогда их жизнь не стоила и ломаного кредита. Но здесь, в одном из свободных городов, для них было настоящее раздолье, так как именно тут они могли проявить себя. И доказать всем, в том числе и своим чистокровным родственникам, тот факт, что, изгнав их, они глобально ошиблись. Бывали здесь и такие случаи. Самая большая общественная площадь этого поселения служит местом встречи и обмена идеями между представителями разных рас. Здесь устраиваются ярмарки, праздники и различные культурные мероприятия. Все зависит от желания разумных устроить для себя праздник и наличия у них денег для этого. Был даже случай, как один торговец, просто захотевший праздника, выбросил 200 тысяч кредитов, чтобы весь город вместе с ним праздновал неизвестно что. Так что получился весьма дорогой, но веселый праздник для хорошего настроения. Самые различные ремесленные мастерские были хаотично разбросаны по всему поселению. И все потому, что мастера занимали подходящие им по размеру дома, которые могли находиться буквально где угодно, и представляют из себя самая разнообразная традиция искусства и ремесла – Характерная для каждой отдельно взятой расы, от тирианских мастеров по плетению металла, которые в простонародье называли бы ювелирными техниками, до троллов-бронников, чьи штурмовые доспехи славились на весь Андир. Так что уже только поэтому можно было понять, что каждая раса привносит свои традиции и обычаи в общий пул традиций и жизни Самбора. Праздники и ритуалы представляют собой уникальный симбиоз традиций самых разных культур, что также открыто выражается и в том, что здесь приветствуют полную свободу вероисповедания, предоставляя место для строительства храмов и святилищ, где каждая раса может поклоняться по-своему. Хотя это было и не так уж заметно, но данный город постоянно расширялся, принимая новых жителей и адаптируясь под изменения в культурной картине это место живет и развивается вместе со своим многорасовым населением. Вот только в последнее время ситуация вокруг таких поселений-городов стала достаточно напряженная, так как стало появляться множество различных рейдеров, которые так и норовили пощупать мягкое и нежное подбрюшки городских жителей. Так что руководству Самбара пришлось озаботиться появлением у поселения достаточно мощных стен – которые были под постоянной охраной, что позволяло хоть как-то, но все же защищать интересы местного населения. Также в городе было полноценно действующее отделение гильдии охотников за головами, что заставляло многих искателей приключений все же стараться держаться подальше от этого места, тем более что представители этой гильдии в последнее время стали именовать себя просто «охотниками», так как в свободное время от поиска разыскиваемых преступников они занимались просто охотой за различными тварями, которые могли прибиться в данную местность из того самого сектора пустыни, который именовался Морем Кровавого Безумия. А там опасных тварей хватало. И тот, кто мог охотиться на таких тварей и убивать их, пользовался у местных жителей даже большим уважением, чем самые удачливые и результативные охотники за головами. На въезде в город, расположенном посреди бескрайней пустынной местности, высится массивная ворота, расположенная как раз между высокими скалами, которые словно острые зубы окружают это поселение, создавая частичную естественную защиту этого места. Достаточно высокие стены, поддерживаемые изнутри специальными упорами – Выглядят так, будто они веками стоят здесь, охраняя жителей от беспощадной стихии пустыни. Расслабившиеся в редкой тени городских ворот охранники, похожие на тени, замедленно маячат вокруг входных ворот, удерживая свои изношенные винтовки, тусло мерцающие под ярким солнечным светом. Их старые легкие доспехи и пыльные форменные рубашки выдают много лет службы под огнем этого жаркого пустынного светила. Отражение тусклых зрачков в их глазах говорит о долгих часах ожидания и безделья, а взгляды блуждают по горизонту, словно ищут признаки чего-то необычного в этой безжизненной пустыне. Силуэты винтовок и контуры стражи, создаваемые солнечным светом, создают мрачную и жаркую картину, которое время кажется замирающим под натиском пустоты и безжизненности окружающего пространства. Этот пустынный въезд в город несет на себе отпечаток веков, словно сам является старинным стражем, охраняющим сокровища далекого прошлого, забытого в песках времени. И сейчас на задворках этого пропускного пункта, над которым возвышалась башенка с пулеметным гнездом, Дежурные охранники скучающе слонялись в тени стены ворот, пытаясь хотя бы так укрыться от солнечных лучей, которые словно пытались проникнуть сквозь каждую щель и высушить последние капли влаги в их телах. Но, несмотря на все это однообразное времяпрепровождение, молодой оширец, как и все представители своего вида человеческой расы, невысокий худощавый, узкоглазой и желтокожей, все основалось стороны в сторону. Представители этого народа были знамениты своим пронырливым характером и неуемным желанием найти любую возможность заработка, даже пусть и не совсем законного. И сейчас Суньби, а именно так и звали эту ходячую желтокожую батарейку, в одетой на голое тело легкой броне, старательно высматривал вдали любые возможные признаки торгового каравана, который мог бы его лично обогатить хотя бы на пару десятков кредитов. Его беспокойство было вполне понятно. Как типичный представитель своего вида, этот аширит старательно охаживал свою супругу, которая, в отличие от своего субтильного супруга, была как минимум раза в три тяжелее и шире, словно объедала всю семью в результате чего у них было уже аж восемь детей, каждый из которых хотел кушать, и даже более того. Чтобы обучить их хоть чему-то, необходимо было заплатить за обучение, иначе они могли легко превратиться в тех самых служащих шатров для развлечений. И это была именно та самая причина, которая заставляла очень многих проявлять свою прыть в поисках заработка. «Свободный город поэтому и назывался свободным, потому что в нем ты мог делать все, что тебе угодно, что не нарушало безопасности местных жителей. Хоть голым в песке валяйся, но если ты не заплатишь положенного взноса раз в месяц или раз в год, все зависело от твоего договора с местными властями, то у тебя будут большие проблемы». Те разумные, кто был поумнее, подписывали договор на оплату такого взноса раз в год, так как, если посчитать, он был почти на треть меньше, чем общая сумма ежемесячных платежей за год. Но, если посмотреть на первый взгляд, то ежемесячный платеж выглядел куда меньше годового, и именно поэтому этот оширец, старательно подталкиваемый его супругой, подписался на выплату ежемесячных платежей. И вот результат». Теперь он старательно искал любой способ заработать. Да, иногда он откровенничал с товарищами по службе, рассказывая им о том, что впоследствии, когда его дети вырастут, именно они будут его содержать. А сам Суньби будет жить в свое удовольствие, прямо как легендарные патриархи его народа, основатели собственных кланов и родов. Вот только для этого ему нужно было уже очень постараться, Так как до ближайшей помощи от своих детей ему предстояло ждать еще лет пять-восемь, а их тоже нужно было сначала прожить и не оказаться среди обслуживающего персонала тех самых шатров. Мало ли что там могут от себя потребовать посетители. Некоторые разумные этим очень любили пользоваться, когда среди таких несчастных оказывались их старые враги или недоброжелатели и старательно на них отыгрывались, даже залезали в долги. Ведь само только посещение этих шатров было делом отнюдь не дешевым, что, в конце концов, и их самих могло привести в соседний шатер с их целью. Получалась такая насмешка судьбы, которая все же не останавливала тех, кто хотел хотя бы на мгновение унизить кого-нибудь и за этот счет сам возвыситься. — Суньбея, перестань уже там маячить! Слегка недовольно проворчал бугордамп, достаточно старый и коренастый орк, несмотря на свою расслабленность, внимательно поглядывающий в ту же сторону. — Тебе же с утра сказали, что не ждут никого. — А ты все бегаешь. — Не будет сегодня торгового каравана, уймись уже. Ну а если вдруг приедет, тут же буквально с надрывом пропищал в ответ этот желтолицый хитрюга, старательно облизывая пересохшие узкие губы, и медленно поднял руку, пытаясь отогнать нависшую пыль. — Вот тогда нам повезет. Может, у них какие-то редкие шмотки или вино? Тогда и нам можно было бы хоть что-то подзаработать. — Да уж вряд ли у них будет что-то, что нам действительно нужно. В ответ на этот своеобразный крик души бугордамп только ухмыльнулся, бросив короткий взгляд на унылый пейзаж пустоши, что открывался за воротами города. «Но если нам и повезет, то можно будет хоть немного расслабиться и забыть об этой знойной дряни, сходив вечером в контину». «Но это вряд ли. Я точно узнавал. Караван, который ждали, должен был прийти еще три дня назад. Видимо, их рейдеры встретили. И это плохо». «Поговаривают, что недалеко от нас заметили рейдеров каменной тени. А эти ребята весьма опасные». Оба охранника вздохнули, поглаживая свои старые винтовки, словно они были давно забытыми друзьями. Их беседа звучала, как монотонный шепот, затушеванный жарой, в которой они увлекались, попробовать разогнать время и скучное ожидание хоть каким-то разговором. «Знаешь, Сунь, и даже если они что-то и привезут, нам придется очень внимательно смотреть и груз, чтобы не оказаться на грани интересов с нашим начальником». Старый орк задумчиво уставился вдаль, пытаясь разглядеть какие-то признаки движения вдали. Он не всегда смотрит ласково на такие дополнительные заработки на службе. Можно и нарваться на штраф, а то и того хуже. Они замолчали, вновь поглощенные монотонностью и однообразием окружающих их обстановки. Когда внезапно встрепенулся с виду задремавший орк и снова принялся всматриваться в жаркое марево пустоши, Видимо, ему показалось, что там, вдали, по пустынной дороге, неслышно и невидимо, что-то медленно приближалось, оставляя за собой тень неведомого будущего. Возможно, это был торговый караван. А, возможно, еще одна иллюзия в бескрайней пустоте. Однако охранники продолжали свой дозор, вяло обсуждая возможность найти что-то ценное в этой безжизненной пустыне. Сам же оширец, тоже насторожившись, Не так уж и долго смотрел в ту же сторону, куда так внимательно сейчас вглядывался его старший товарищ по службе. Видимо, этому разумному было сложно сосредоточиться на чем-то одном, что было-то и не мудрено, с учетом всех его финансовых проблем. — Слушай, Борг, я тут подумал кое о чем, — задумчиво проговорил Суньби, внимательно посмотрев на орка, который в ответ только косо стрельнул своим темным глазом. Может быть, мне стоит попробовать свои силы в чем-то более выгодном, чем стоять здесь, и ждать, что нам подкинет судьба? Знаешь, меня в последнее время тянет стать охотников за головами и ловить этих пустынных рейдеров. А что? Ты только посмотри, сколько их развелось вокруг. Мы точно без работы не останемся. Тяжело вздохнув, бугор по криво усмехнулся на такую наивную оговорку со стороны оширца. Ведь он сам прекрасно понимал, что, скорее всего, его к такой мысли подтолкнула его велика мудрая супруга. Да и сама эта оговорка была отнюдь не случайная. Какой из этого полудохлого аширца может быть охотник за головами? Там нужно уметь не только забалтывать своего противника до смерти. Его надо суметь убить. А те, за чьи головы дают хорошую награду, сами кого хочешь могут на тот свет отправить. Именно поэтому и был сделан такой намек. Его жена явно рассчитывала на то, что всю тяжелую работу будет делать сам Орк, а Сунь будет бегать на подхвате, а деньги за голову они будут делить пополам. Хитро придумала, мысленно усмехнулся старый Орк, быстро смерив своим бывалым взглядом того, кто явно напрашивался на равноправные партнеры при выплатах, но делать не хотел ничего. А она не подумала о том, что ему могут голову на такой охоте открутить. Причем сделают это голыми руками, без помощи медика. И что тогда она будет делать со своей сворой малолетних стервочек? Это же надо было так извернуться. Восемь девчонок нарожали. Вот если с ним что-то случится, кому она будет нужна, дура толстая? Да, сами орки, как и троллы, предпочитали женщин в теле. Ну, это когда есть за что взяться, кроме скелета. А тут килограмм сто пятьдесят чистого жира. И она считает, что это нормально. Хотя, кто знает нравы этих хаширцев, Может, у них такая мода? Но сейчас не это было важно. Важнее было то, что в погоне за легкими деньгами Суньби может легко превратиться в добычу пустынных червей. А потом что? Что эта дура будет со своими детьми делать? Их нужно кормить и воспитывать. Обучать, в конце концов. А если так дело пойдет и дальше, то в один прекрасный момент они все окажутся в шатрах для развлечений. И все. Сунь, ты в своем уме? Снова вздохнув, Бугардам принялся старательно перечислять своему младшему напарнику все минусы такой легкой работы, на которой Аширис надеется быстро разбогатеть. «Ты хотя бы сам понимаешь, куда хочешь влезть?» «Я не собираюсь делать такие глупости. Эти рейдеры — настоящие звери. Они не гнушаются практически ничего, чтобы получить то, что им нужно. Охотиться на них — это не просто дело. Это самый быстрый путь к смерти. Им нечего терять, и они не остановятся ни перед чем, чтобы отомстить тому, кто хочет их убить». Или ты по дурости своей думаешь, что они будут поодиночке ходить и просто ждать, когда ты их убьешь и голову для сдачи за награду отрежешь, они сами с огромной радостью твою голову на колье повесят для разнообразия. — Ну, а что мне делать? Растерянно развел руками обескураженный оширец, который уже понял, что его план по обогащению трещит по всем швам из-за отказа старого орка ему в этом помогать. — Лучше рисковать и пытаться изменить свою участь, чем бесконечно маяться в этой дряни. — Мне кажется, что стать охотниками за головами — это наш шанс. — Шанс? Какой еще шанс? — хрипло рассмеялся Бугердамп. Если ты так на самом деле считаешь, так скажи это тем, кто уже никогда не вернется с этой охотой. — Но, видимо, мне тебя не переубедить. — Но помни, Суньби что это будет самый опасный танец, в который ты вступил в своей жизни. Лучше возьми на это дело свою жену. Если что, за ней прятаться будешь. Уж она-то у тебя как целый бастион выглядит. Ни один рейдер не сможет безнаказанно обойти. А это еще что?» Удивленно вскрикнув, старый орк подскочил с бочки, к которой он, казалось бы, прирос всем своим немаленьким телом, и, подхватив свою винтовку, принялся внимательно вглядываться вдаль куда, медленно извиваясь, вела пыльная дорога. Суньби, так и не сумевший добиться своего, а также так и не подобрав слова для достойного ответа на последнее замечание Бурга, также принялся настороженно смотреть в ту же сторону, так как и сам прекрасно понимал, что тревога в голосе старшего товарища была слишком уже неподдельная, чтобы ее игнорировать. И когда на горизонте в Мареве пустыне над лентой дороги Медленно проявилось нечто темное, двигающееся именно в сторону города. Маленький оширец запаниковал. — Что это такое? Рейдеры — Рейдеры? Суньби резко отпрянул от ворот, обращая внимание товарища на приближающиеся объекты, которых было сразу несколько. — Это же не торговый караван. Кто это может быть? Дамп в ответ просто промолчал, так как подобного он тоже не ожидал. Подхватив старый верный визор, что выдавали всем десятникам, дежурившим на воротах города, он принялся старательно разглядывать то, что приближалось к ним. И чем больше он взглядывался, тем сильнее было его удивление. Вообще-то городу сейчас практически в неурочный час приближалось четыре машины. Это было мало для попытки нападения. Да и для какого-нибудь каравана тоже не хватило бы ведь караван должны были бы еще охранять, а никаких байков на четырех колесах, патрулирующих вокруг этих машин, он просто не видел. А так в данной местности просто не бывает, так как подобная глупость может быть смертельной ошибкой. Ведь несколько дней назад один достаточно крупный караван уже пропал, а тут старый опытный орк четко видел едущий впереди спидер, Что было очень странно для данной местности. Всего лишь с одним разумным, которого визор было плохо видно. Но его тень точно проглядывала сквозь прозрачный козырек транспортного средства, защищавший пассажиров от встречного потока воздуха. Но кроме этой одинокой тени Бугардамп никого больше не видел. И это очень сильно настораживало. Даже в следующих след за этим спидером, у которых сзади были нагружены какие-то вьюки, В тяжелых трехосных грузовиках не было видно в кабинах никого. Да, он знал о том, что у таких машин предусмотрена такая функция, как следование за головной машиной в автоматическом режиме. Но какой мог быть в этом всем смысл? Данные территории были слишком опасны для таких шалостей и глупостей. Эти же машины ехали вообще без какого-либо сопровождения, словно это было никому и не нужно». И именно это все и напрягало опытного стражника, уже не один десяток лет занимавшегося своим делом. — А может, это караван какой-то? Тут же снова принялся мечтать Суньби? — Ну уж точно не торговый. Мне это не нравится. Мы же тут не просто так стоим. Так что его хозяину точно придется раскошелиться. Ты совсем идиот. В ответ на его недвусмысленный намек криво усмехнулся старый орк, сам уже прекрасно понимая, что ему нужно делать в такой непонятной ситуации, и просто сделав шаг в сторону, чтобы нажать кнопку тревоги. «Если хозяин этого каравана и будет раскошеливаться, то точно не перед тобой». «Ты знаешь, кто это? Нет? А ты инструкции не забыл на такой случай?» «Что мы должны делать, когда к городу приближается кто-то незнакомый или непонятный?» «Что? Вызывать командира и подкрепление». Именно они и будут беседовать с нашим гостем, а никак не ты. Ты еще не дорос до этого. Да и не дорастешь никогда, потому что слишком уж жадный, и об этом уже весь город знает. Услышав такую отповедь от своего товарища, Суньби надулся, как маленький ребенок, что купе с его легкой броней, которая ему была слишком велика, одетой на голое тело, да еще и старой винтовки, бывшей собственностью города, выглядело до невозможности комично. И старый орк посмеялся бы, если бы не вся эта странность ситуации. Подмоги пока что не было. А этот странный конвой, а полноценным караваном эту группу машин язык не поворачивался назвать, постепенно приближался к ним, что заставляло его все сильнее сжимать винтовку. И все из-за того, что на территории свободных городов были приняты определенные правила — Здесь были рады любому разумному, особенно обеспеченному. Но если ты приезжал в незнакомое место, то в город просто так въезжать было нельзя. Перед воротами города имела специально отмеченная каменными столбиками дистанция, где чужак должен был остановиться, чтобы его появление не восприняли как атаку, где должен был дождаться появления представителя городской стражи или даже представителя городской управы. И только после беседы с такими значимыми в этой местности разумными такой индивидуум мог бы въехать в город. Тут все зависело от того дела, что его привело сюда. «Демоны пустыни! Сунь би! Ты опять забыл контрольные столбики от песка почистить?» Недовольно рыкнул десятник, когда заметил тот факт, что те самые столбики, возле которых должен остановиться чужак, сейчас практически полностью были засыпаны песком и водитель, приближающегося первым спидера, может их просто не увидеть. — Ну, погоди! Вот сейчас приедет командир и оштрафует тебя за нерадивость. Идиот! Его злость, внезапно буквально плеснувшая наружу, была вполне понятна, ведь их обоих оштрафуют. Хотя за столбиками и должен был следить младший стражник на воротах, но следить за порядком и выполнением инструкций должен был именно он, десятник. А он этого не сделал, да и никто уже этого не делал. Так как за один день так засыпать эти контрольные столбики могла только достаточно сильная песчаная буря. А ничего подобного за последний месяц просто не было. Так что можно было понять, что расслабились не только они, но и все те, кто дежурил на этих воротах до них. Ведь, по сути, чужаков здесь уже давненько не бывало. И про эти самые столбики уже все забывали. Но сейчас...